Глава шестнадцатая. Разрытый холм. Четыре земляко подружно снимали один пласт земли за другим. И холм быстро исчезал, сравниваясь с поверхностью крутого берега Волги. Но во время работ к группе наблюдавших за работами подошел господин в цилиндре. «Не могу ли я видеть господина прокурора?» – обратился он ко всем. «Я прокурор, что вам угодно?» Ответил высокий брюнет и выделился из группы. «Я чиновник Петербургской сыскной полиции», – тихо проговорил он, предъявляя открытый лист. «Я командирован в ваше распоряжение по делу Коркиной об убийстве Смулева». «Ах, прекрасно, мы как раз только вот начали раскопки места, где предположено, что зарыт труп убитого. Пожалуйста, прошу вас принять участие в дознании, это очень полезно для нас». Дело какое-то темное, загадочное и поднято самою Коркиною. Вот она, посмотрите, как убивается. Елена Никитишна, бледная, дрожащая, не отрывала глаз от заступов землекопов и ничего окружающего не видела и не слышала. Она гордо выпрямилась и суровое выражение не сходило с ее лица. Можно было принять ее скорее за грозного мстителя, чем за обвиняемую. «Она арестована?» – спросил сыщик на ухо у прокурора. «Пока да, но если мы ничего не найдем здесь, то я полагаю освободить ее и прекратить дело. У нас, кроме ее заявления, нет решительно никаких данных. Она действительно имеет ненормальный вид. Может быть, все дело есть плод ее болезненной фантазии?» «Я того же мнения. Смотрите, землекопы работают часа полтора, и ничего, кроме девственных пластов земли». Ясно, что эту землю никто никогда не копал. Чудное утро при полном затишье на обрыве широкой привольной Волги представляло неподражаемую живописную картину. Только равномерные удары заступов нарушали тишину. Но у всех присутствующих было тяжелое чувство на душе, как бывает на похоронах или на пепелище на развалинах после пожара или иной катастрофы. Никто не замечал ни ярких лучей весеннего солнышка, игравших и переливавшихся цветами радуги в быстроходной разлившейся поверхности матушки Волги, ни причудливых звонких трелей малиновки, свившей себе гнездо на одной из березок холма и тревожившейся поднятым переполохом с заступами. Дивная перспектива зазеленевших полей, расстилавшихся за Волгой на необозримое пространство, никого не привлекала. Если бы Малиновка могла говорить, то она наверняка послала бы горькие упреки злому человеку, который не замечает всей благодати Божией, не наслаждается неспосланными щедрыми дарами природы и вместо благодарности Творцу – Занимается какими-то раскопками, мучает друг друга и заставляет страдать всех, не исключая и перетрусившей малиновки. О, какой злой, гадкий человек! Между тем землекопы остановились. Верхние слои были сняты, и копать сделалось труднее. «Позвольте отдохнуть полчаса!» – взмолились они. «Отдохните, отдохните!» Елена Никитишна испуганно подбежала к прокурору. «Вы прекратили раскопки?» «Нет, только перерыв для отдыха». «Ах, я испугалась! Ради Бога, не прекращайте! Если мы не найдем здесь, то придется начать с той стороны холма. Чем ближе к цели, тем больше я уверена, что мы непременно найдем его». Она подошла к священнику. «Батюшка, если мы найдем труп, его можно будет похоронить со всеми почестями?» Можно отпеть, отслужить по нихиду. Если не встретятся препятствий со стороны гражданских властей, конечно, можно. Умоляю вас, примите все это на себя. У меня здесь в банке приготовлено 4.000. тысячи. Вот перевод. Пожалуйста, получите и расходуйте по вашему усмотрению, только чтобы все-все было сделано. Да постойте, еще, может быть, ничего не найдут. О нет, нет, я чувствую, я хорошо знаю. Найдем непременно. Батюшка. Если меня сошлют в каторгу, в рудники, я могу тогда получить прощение от Бога? Могу примириться с церковью? — Вы, что ли, убили своего мужа? — Хуже. Я предала его в руки наемных убийц, чтобы стать свободной и выйти замуж за своего любовника. Пастырь сделал шаг назад от Коркиной и осмотрел ее с головы до ног. — И вы теперь принесли повинную? — Да. Я бросила дом мужа. Все-все. И умоляла судей сослать меня в каторгу, лишь бы смерть убитого была отомщена. Мне нужно примирение с совестью, прощение мертвого, свобода души. Здесь, на земле, мне ничего, ничего не надо. Скажите, батюшка, неужели мне нет прощения? Неужели я проклята небом и осуждена на вечное отлучение от воскресшего Христа Спасителя? Господь не отталкивает кающихся грешников, если покаяние их искренно и если они покончили свои счеты с земным правосудием. Нет такого преступника, который при искреннем раскаянии и твердом намерении загладить преступление не мог бы получить прощение от Бога. «Батюшка, помогите мне!» – простонала Елена Никитишна, схватив руку священника и покрывая ее поцелуями. «Посмотрите, как она, бедная, мучается», — показал прокурор сыщику на Елену Никитишну. «Да, она, очевидно, ненормальна», — прокурор улыбнулся. «В наш практический век подобные угрызения совести, как и вообще душевное стремление ко всему отвлеченному, принято считать умственным расстройством. Позвольте, да кто же в полном уме и твердой памяти поступит так, как...» Коркина, бросить дом, мужа, богатство, насильно проситься в тюрьму, каторгу. Но я, право, не знаю, что делать с Коркиной, если мы не найдем трупа. Она, пожалуй, начнет просить весь берег перерыть. Пусть сама за свой счет наймет землекопов и роет. У вас в Петербурге никаких данных и сведений по этому делу нет? Есть, но только очень сомнительные. У нас заподозрили в одном богатом купце самозванца и именно бродягу под кличкой Макарка Душегуб. А Коркина на следствии показала, что ее любовник вел переговоры об убийстве мужа тоже с Макаркой Душегубом. Может быть, конечно, все это ерунда, ошибка, но... Знаете ли, что Макарка Душегуб известен и у нас, помимо дела Коркиной? Он сидел у нас в Остроге за ограбление одного помещика с вооруженными товарищами, но бежал, подкопавшись под дом Острога. Это разбойник, которого знают на Волге и почти везде. Если только труп Смулева будет найден, то не подлежит сомнению, что это одна из жертв Макарки. В самом деле, неужели же такой разбойник может благополучно преобразиться в богатого купца и жить в столице? Да еще как жить? Он женился на дочери заводчика и взял около ста тысяч приданного. Что ж тут удивительного? Мало ли самозванцев, скрывающихся под чужими паспортами. И заметьте, их обнаруживают только случайно. Оно и понятно. Скрывающиеся под подложными паспортами пользуются всеми правами мирных граждан, которых никто не беспокоит и не проверяет. Живи, пока бог смерти не пошлет. Однако, ребята... Обратился прокурор к землекопам. «Пора начинать!» Опять застучали заступы и все сосредоточенно устремили взоры на холм. «Что мы дело делаем? Или дурачимся?» Невольно спрашивал себя каждый присутствовавший, кроме Коркиной. Последняя имела такой трагический вид, который сам по себе исключал всякую возможность предположить шутку. Томительно шло время. Все стояли, потому что сидеть было негде, и все внимательно смотрели, хотя кроме свежей пластовой земли ничего не видели. Все, начиная с прокурора, теряли уже терпение и готовы были, если не прекратить совсем, то отложить раскопки до другого раза. Вдруг землекопы остановились и, сняв шапки, набожно перекрестились. Коркина дико вскрикнула и бросилась к яме. Там, на глубине аршина, обнажилась нога, обутая в ботинок. «Он! Он!» – дико кричала Елена Никитишна. «Скорее, скорее, Господи, помоги!» Она простерла вперед руки, уставила обезумевшие глаза в кончик носка отрытого ботинка и вся тряслась. Землекопы осторожно стали отбрасывать землю с трупа. Постепенно обнаружилась другая нога, бедра, живот, грудь, руки и, наконец, череп. Труп лежал на спине и представлял совершенно высохший скелет, одетый в черный сюртук и полосатые брюки. Коркина не могла оторваться от этих страшных дыр вместо глаз, носа и рта. Она дрожала и быстро меняла краски в лице. То бледнела, как полотно, то краснела, как кумач. Воспаленные губы потрескались, и из них сочилась кровь. Она была близка к помешательству. Между тем рабочие принесли носилки и стали бережно подымать труп. Благодаря костюму скелет не рассыпался. «Бедный несчастный!» шептала Коркина, следя, как рабочие перекладывали бренные останки неповинной жертвы. «Батюшка!» Упала она в ноги священнику. Благословите Кости, отслужите хоть панихиду, умоляю вас! Прокурор кивнул головой в знак согласия. Священник достал ей Петрохиль, облачился и, сделав широкий крест, приблизился к носилкам. Коркина припала к земле и не поднимала головы. По вздрагиванию тела можно было заключить, что она рыдала. Мужички-землекопы опустились на колени, когда священник произнес «И сотвори ему вечную память». «Вечная память», – перекрестились присутствующие. Рабочие подняли носилки и пошли. «В анатомический кабинет тюремной больницы», – приказал прокурор. Елена Никитишна поднялась с земли. Ее поседевшие раньше волосы сделались белыми, как лунь. Глаза ввалились, и вокруг них образовались широкие черные круги. За эту панихиду она изменилась так, что видевшие ее полчаса тому назад не узнали бы ее теперь. «Боже, как она сразу переменилась!» – прошептал прокурор священнику. «Да велики ее душевные страдания, и знаете, чем строже вы с ней поступите, тем легче ей будет». Теперь ее придется арестовать по всем строгостям формального следствия. Убийство теперь не подлежит сомнению. Покойный не мог сам себя закопать. Хотя следов смертельных ран мы, разумеется, не увидим. Вы позволите мне преподать несчастной женщине духовное утешение. Это укрепит ее силы. Пожалуйста, пожалуйста, вам всегда открыт к ней доступ». Я посажу ее в одиночную камеру, и вы можете когда угодно ее навестить без моего даже ведома. Не поверите ли, мне самому очень жаль ее, но теперь... Да, теперь, подошел сыщик, Коркиной трудно будет вывернуться. Она несомненная сообщница Макарки, который только помогал ей. Ссылки на покойного любовника не спасут голубушку, никто не поверит в ее незнание. Недаром она так убивается. Значит, совесть нечиста. Положим, это зависит от того, у кого какая совесть. Один может убиваться, причинив простую обиду ближнему, а другой 10 человек задушит и не убивается. Лично я глубоко верю Коркиной и готов сейчас сделать из нее простую свидетельницу. Но как представитель обвинения я этого не могу. Пусть решают присяжные заседатели. «Я буду сейчас телеграфировать в Петербург начальнику соскной полиции о найденном трупе. Позволите прибавить ваши сведения о Макарке Душегубе?» «Не только разрешаю, но и прошу. Нам необходимо вытребовать Макарку. Если подозрения наши о купце Куликове подтвердятся. Разумеется, неужели же я на свой страх могу арестовать купца Куликова, когда мне нужен бродяга Макарка? Это уж ваше дело». «То-то ваше, и наш начальник не хочет рисковать обжечься. Не так-то легко сорвать маску с ловкого мошенника. Я сегодня же официально сообщу вашему начальнику о розыске Макарки Душегуба. А как и где он его будет разыскивать, до да меня не касается». Процессия медленно двигалась по улицам Саратова к тюрьме. Весь город уже знал историю, и все от мала до велика встречали процессию. Седая корки нашла с открытой головой и выпрямившись. Ветерок растрепал ее белые волосы. Она точно наслаждалась своим позором, зная, что все смотрят на нее, как на убийцу. Бейте меня, плюйте на меня, православные! закричала она толпе.